И падали, вспыхивая то на полированных выступах к н и ж н о г о шкафа из черного дуба, то на золотисто-красных переплетах книг, то отсвечивая от афинского шлема м р а м о р н о й п а л а д ы то освещая лоб сэра Роберта Пила. Лампа на письменном столе еще не была зажжена, и сэр Майкл сидел, ожидая п р и с в е т е огня в камине прихода своей юной супруги.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 И чем ты занималась, приехав домой, сэр Майкл задал этот вопрос с легким упреком. Присутствие юной жены, словно солнце, освещало его жизнь, и хотя он вовсе не хотел привязывать ее к себе, его глубоко о горчало, что она могла охотно и безо всякой надобности проводить время без него, по детски болтая и предавая с ь л е г к о мысленным занятиям. Чем же ты занималась, приехав домой, моя дорогая? повторил он. Что так задержало тебя? Я беседовала с, с мистером Робертом Одли.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 Сэр Майкл позабыл о молчаливом, безвестном Милтоне, ь умершем безгласным из-за недостатка той упорной настойчивости, того слепого мужества, которым и должен обладать поэт, если хочет найти издателя. Он позабыл о Кромвеле, л и ц е з р е ю щ е м сей благородный корабль политическую экономию, барахтающийся в море смятения, идущий к о дну в бурю шумной суматохи и неспособного добраться до руля или хотя бы послать спасательную шлюпку тонущему кораблю.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 Сэр Майкл поднял эту прекрасную головку своими сильными руками и заглянул в ее поднятое лицо. Огонь камина осветил большие мягкие голубые глаза на бледном лице. В них стояли слезы. Люси, Люси, вскричал баронет, что это значит, любовь моя, что тебя так расстроило? Леди Одли пыталась заговорить, но слова не шли с ее дрожащих губ. Ком в горле мешал вырваться этим фальшивым, но правдоподобным словам, которые были ее единственным оружием против врагов. Она не могла говорить, о т ч а я н и е о в л а д е в ш и е ею в мрачной липовой аллее, стал о слишком большим, чтобы молча сносить его, и она разразилась истерическими рыданиями. Ее хрупкую фигурку сотрясало непритворное горе и разрывало ее, словно хищный зверь, на куски своей ужасной силой. Это был взрыв настоящего страдания и ужаса, раскаяния и горя. Это был один дикий выкрик, в котором более слабая женская натура берет верх над искусством сирены.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 Да поможет Бог нежной слабости сильного мужчины по отношению к женщине, которую он любит. Да жалится над ним Господь, когда виновное создание, обманув его, бросается со своими слезами и горестными жалобами к его ногам в самозабвении и раскаянии, мучая его видом своих страданий, надрывая сердце своими рыданиями, терзая его грудь своими стонами, умножая свои собственные страдания до огромной муки, слишком тяжелой, чтобы перенести ее мужчине. д а п р о с т и т его Господь, если сведенный с ума этим жестоким мучением он нарушает на какой-то микровновесе и готов простить все что угодно, готов принять это несчастное существо под защиту своих объятий и простить то, что мужская честь не велит ему прощать.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 Люси, промолвил он. Люси, я настаиваю, чтобы ты рассказала мне, что или кто тебя расстроил. Я настаиваю на этом. Кто бы тебя ни огорчил, будет отвечать передо мной за твое горе. Нуже, моя любовь, рассказывай мне прямо без утайки, в чем дело. Он снова сел и склонился над п о н и к ш е й фигурой у его ног, успокаивая собственное волнение желанием облегчить о т ч а я н и е жены. Скажи мне, в чем дело, дорогая, нежно прошептал он. Внезапный припадок прошел, и госпожа подняла голову. Слезы в ее глазах мерцали слабым светом, и очертания ее хорошенького розового ротика, те тяжелые, жесткие складки, которые Роберт Одли видел на портрете, были отчетливо различимы в свете огня. Я такая глупая, сказала она. Он и вправду чуть не довел меня до истерики. Кто, кто чуть не довел тебя до истерики? Ваш племянник, мистер Роберт Одли. Роберт? – вскричал баронет. Люси, что ты хочешь сказать?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 Но с у м а с ш е с т в и е иногда п е р е д а е т с я по наследству, возразила госпожа. Мистер Одли мог унаследовать, он не мог унаследовать безумие от семьи его отца, перебил ее сэр Майкл. Одли никогда не заселяли частные сумасшедшие дома и не платили таким врачам. От семьи матери? Это мне не известно. Люди обычно держат такие вещи в тайне, мрачно заметила госпожа. Сумасшедшие могли быть в семье твоей заловки.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 Даже не знаю, как ответить. Он так поразил и смутил меня. Мне кажется, он слишком долго жил совсем один в своих уединенных апартаментах в Темпле. Возможно, он слишком много читает или курит невмеру. Знаете, некоторые врачи считают сумасшествие простым заболеванием мозга, которому подвержен любой человек и которое вызывается определенными причинами и лечится определенными средствами. Глаза леди Отли все еще были прикованы горящим у г л я м в широком камине. Она говорила так, как будто часто слышала рассуждения на эту тему, как будто мысли ее унеслась от племянника мужа к более широкому вопросу о безумии вообще.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 Возможно, совершают преступление, накатывает ужасное искушение, нож в руке, ничего не п о д о з р е в а ю щ а я жертва рядом. Они могут усмирить беспокойного демона и уйти, и умереть, не запятнав себя насилием, но могут и поддаться соблазну, страшному, страстному, жаждущему желания насилия и ужаса. Иногда они уступают, и тогда все кончено для них.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 Бесконечное размышление на одну тему превращается в м а н ь я ю Роберт Одли маньяк. Исчезновение его друга Джорджа т о л б е й с а повергло его в горе и о задачило. Он так долго думал только об этом, что потерял способность рассуждать о чем-нибудь еще. Эта единственная идея, постоянно занимающая его мысли, исказилась перед его мысленным взором. Повторите самое простое слово в английском языке 20 раз подряд, и перед двадцатым разом вы начнете сомневаться, действительно ли то слово, что вы повторяете, является тем самым, что вы имели в виду. Роберт Одли так долго думал об исчезновении своего друга, пока эта мысль не свершила свое фатальное воздействие.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 Она превратилась из легкомысленной ребячливой красавицы в женщину достаточно сильную, чтобы отстаивать свою точку зрения и защитить себя. Снести этот дом, воскликнул баронет. Джордж Толбэйс убит в Одли Корте. Неужели Роберт сказал это Люси? Что-то подобное. И это меня очень испугало. Тогда он должно быть сумасшедший, мрачно промолвил сэр Майкл. Меня просто задачило то, что ты рассказала мне. Он действительно сказал это? Или ты неправильно его поняла?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 Конечно, моя дорогая девочка, конечно, ответил баронет. Откуда в бедной голове мальчика появилась такая ужасная идея? Этот мистер Толбис мы его совсем не знаем. Убит в о д л и к о р д Я сегодня же вечером отправлюсь к Роберту в м а у н т с т е н и н г Я знаю его с детства и не могу в нем обмануться. Если действительно что-то не так, он не сможет скрыть это от меня.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 Сэр Майкл Одли откинулся в своем широком кресле с покорным стохом. Правда, Люси, согласился он, мы должны повиноваться мистеру д о у с о н у Полагаю, Роберт навестит меня завтра. Да, дорогой, я думаю, он зайдет. Тогда подождем до завтра, моя любимая. Не могу поверить, что с бедным мальчиком действительно что-то случилось. Просто не могу, Люси. Тогда как вы объясните его странное заблуждение насчет этого мистера Толбейса? – спросила госпожа. Сэр Майкл покачал головой.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 И ты не увидишь его, моя д о р о г а я Нет, но вы только что сказали, что оставить его здесь. Прошептал леди Одли. Я не буду, моя любимая девочка, если его присутствие раздражает тебя. Боже, Люси, неужели ты можешь представить хоть на минуту, что у меня есть другое желание, кроме как сделать тебя счастливой? Я проконсультируюсь с каким-нибудь лондонским врачом насчет Роберта и пусть он выяснит, что случилось с единственным сыном моего бедного брата. Тебя не потревожит, Люси?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 И в интересах некоторых людей может быть навредить мне. Им лучше и не пытаться, моя дорогая, ответил сэр Майкл. Если они о с м е л я т с я то окажутся в опасном положении. Леди Одли громко р а смеялась, весело и победно. Ее смех, словно звон серебряных колокольчиков, разнесся по тихой комнате.